Глава 13. Печь. Ингвар наблюдал и за самой Ядвигой, и чем дальше, тем больше начинал ее бояться. Она была к нему очень добра, но заклинатель понимал, что баба Яга чувствует его мечты о ученицах и пытается уберечь свою бережно выращенную капусту от козла, которого сама впустила в огород. Еще больше молодого заклинателя впечатляла ее сила. Ядвига видела в абсолютной темноте, и если девушки могли передвигаться или делать хозяйственные дела без свечей, то Бабе Яге свечи не нужны были вовсе, даже для шитья или чтения. Однажды он случайно увидел, как заклинательница, проходя мимо, сняла маленькую глиняную фигурку с гвоздя прямо под потолком. Инвар на всякий случай проверил. Он сам не мог дотянуться до гвоздя, а ведь невысокая женщина была ему по плечу. Ходили слухи, что Баба Яга летает в ступе, и он постоянно осматривал большую ступу для молочения зерна рядом с ее избой. Во-первых, зачем в обители ступа, если они не обмолачивают зерно? Во-вторых, у каждой ступы должен быть пест, а его нет. В-третьих, ступа периодически сдвигалась немного, то вправо, то влево, а ведь ей никто не пользовался. Он всегда думал, что иметь так много разных качеств и так легко их менять может только Всеволод, но Ядвига не уступала учителю в этом искусстве. Долгие духовные практики позволяли ей проявлять любые энергии по ее желанию. Она могла быть очень мягкой и говорить, словно мурлыкающая кошка, а могла объяснять занятия четко, структурированно и понятно. Могла жестко чеканить слова так, что становилось страшно, а могла говорить потусторонним голосом, словно соединяясь с миром мертвых. Она с легкостью колола и пилила дрова, а после смазывала швы, мягко водя пальцами по телу Ингвара. Пела молитвой божественно нежным голосом и выходила громким криком прогонять волков, когда те выли у избы ночью. А однажды заклинательница и вовсе выгнала его в жуткий ужас. На шестой день его пребывания приехал мальчик пяти лет с матерью в красной богатой повозке. Дитя сначала сторонилась бабы- Яги, но та присела на корточке, посмотрела в глаза ребенку, провела три раза рукой по детской головке, и малыш пошел к ней на руки, как к любимой бабушке. Ядвига поговорила с женщиной, взяла узел с детскими вещами и отправила мать в свояси а сама занесла малыша в избу и позвала всех. Маленький мальчик сидел на ее руках, абсолютно не боясь, и дал себя внимательно рассмотреть. Зрелище было ужасным. Ингвар еще никогда такого не видел. Все его лицо и руки были покрыты язвами и кровавыми расчесами. Баба яка сняла с малыша маленькую рубашку и штанишки. Ребенок почему-то не возражал, и заклинатель увидел детское тельце с множеством гнойных струпьев. «Что с мальчиком?» – спросила заклинательница. «Под кожей скопилось слишком много ядовитого огня», – ответили ученицы практически хором. «Чем можно помочь?» Успокаивающие травы, охлаждающие мази, лекарства, чтобы собрать ядовитый огонь, начали наперебой отвечать девушке, и Инговор был полностью с ними согласен. Ядвига развернула маленькие ладошки, и он увидел реки жизни ребенка. Обычно у детей все очень поверхностно и неясно, но у этого малыша печати судьбы стояли на удивление четко. Он сосредоточился и почувствовал течение жизненных рек на его ладонях. Вот владыка Сварог ведет свою линию от самого запястья и упирается в средний палец, сообщая о его трудолюбии. А здесь повелитель Перун движется по реке жизни к указательному пальцу мальчика, отмечая множество сложностей на его духовном пути. Батюшка ерила и шустрый Велес спускаются вниз от безымянного пальца и мизинца, обещая хозяину успех в будущих делах. Нежная богиня Макош дает благословение на красивый дом и хорошую мать. Грозный Чернобог на бугорке над большим пальцем сообщает, что характер будет тяжелый а вот красавица Лада и владыка Яр, соединившись вместе между указательным и большим пальцами, дают огромную яму. Там, где должна течь река начала жизни, ничего нет, мутное пятно. Ядвига объяснила, как будет лечить и что нужно делать, и все принялись за работу. Ингвар был очень рад, что ему разрешили присоединиться, То ли работы было много и нужны были его руки, то ли заклинательница считала важным этот случай и хотела, чтобы вынужденный кость в дальнейшем мог оказывать помощь таким больным. Баба Яга выкладывала на дубовый стол пучки сухих трав, листья и почки березы. Цветки-таволги, траву-чебреца и душицы, а ингвар и ученицы измельчали все с большим грохотом в девяти настольных ступах и сваливали в большое деревянное корыто. Мальчишка ходил за старшей заклинательницей, как хвостик, и узнавал про все вокруг. «Бабушка, а это что?» – спрашивал ребенок, указывая изуродованным красным пальчиком то на склянки с лекарствами, то на разноцветные мешочки. Ядвига ласково отвечала на все его вопросы. Ингвар удивлялся, как женщина, никогда не имевшая детей, может быть такой нежной и так легко ладить с малышом. Наверное, это и был уровень вселенской матери, когда все дети любимы все дети твои, а не только те, которых родила сама». Потом баба яга зашпарила кипятком травы в корыте, добавила прокалённую в печи глину, и все начали усердно месить теплое содержимое, тщательно разбивая пальцами каждый комочек. Заклинательница дала сидящему на руках ребенку перебродивший мед, и малыш сначала захмелел, потом прилёг на ее плечо, а после и вовсе заснул, сладко посапывая. Она снова раздела мальчика и положила на стол на большой деревянный лист, а Ингвар и ученицы начали обмазывать его содержимым корыта с ног до головы, отчего ребенок стал напоминать буро-зеленую противную жабу. «Каждый участок тела должен быть покрыт смесью», — говорила Янвига, а сама крутилась у печи. «Готово», — скомандовала она. «Влада, Мила, Ольга, Дана, несите». Ученицы понесли мальчика положить сверху на печь, чтобы он не замерз. Лежать в мокрой глине придется долго. Травы охладят излишний огонь. Глина высосит яд, скопившийся под кожей, и малышу на время станет легче. Ингвар нес лавку, чтобы поставить у печи, как это делали ученицы, но замер в оцепенении, не дойдя до места». Ужас охватил его. Более жуткого зрелища он еще никогда не видел. Ядвига была для него абсолютной загадкой, но такого он даже и представить не мог. Что они делают, как это возможно? Лавка сама выпала из рук и с гулким грохотом повалилась на пол. Сердце бешено колотилось от страха. Он бросился к раскаленной печи, в которую ребенка засунули запекаться целиком. Как поросенка на праздник. заклинатель начал вытаскивать малыша из пекла, когда понял, что печь еле теплая. Как раз чтобы мальчик не замерз, а глина на теле слегка подсохла. Замявшись после своей нелепой выходки, он увидел смеющиеся лица учениц. Жуткий стыд объял спасателей детей. Уши снова предательски порозовели, и Ингвар, подняв злосчастную лавку, поставил ее в самый дальний угол, сел и упер глаза в пол. Все расселись, и Ядвига, открыв толстый молитвенник, начала читать, а девочки повторяли за ней. Ингвар не мог сосредоточиться. Он выставил себя полным дураком и очень страдал от этого. В любом другом месте такая оплошность его нисколько не волновала бы, но перед молодыми заклинательницами он был готов провалиться сквозь землю. Ему всегда было совершенно неважно, кто и что о нем думает. Он никогда не пытался казаться лучше, а просто жил своей жизнью и делал, как сочтет нужным. Бывало, что над ним смеялись ученики или во внешнем мире, но это было совсем по-другому. Ингвар отлично знал, что это просто дураки, даже не стоящие его внимания. Практики медитаций помогали ему прекрасно сдерживать умы и чувства и никогда не выпускать их где не следует. С ученицами же все было иначе. Его волновало, что они о нем думают. Заклинатель очень боялся показаться глупым, нелепым и смешным. Рядом с ними ум, который он, казалось, прекрасно контролирует, улетал непонятно куда. Ингвар пытался сосредоточиться на повторении святых имен из молитвенника за Ядвигой, но ловил себя на том, что вновь разглядывает девичьи серые спины и косынки. Восемь прямых и ровных они так отличались от мужских, которые он привык видеть у себя в обители. Простая серая женская рубаха, заправленная в юбку, слегка обрисовывала талию. Узкие девичьи плечи были какими-то хрупкими, а открытая шея между воротом рубашки и повязанным назад платком была невероятно притягательна. Он разглядывал каждую по очереди, силясь понять, кто из них Маруся. Мальчик быстро шел на поправку. Его поселили за серой занавеской вместе с ингваром, и они быстро подружились. Заклинатель, никогда не имевший дело с детьми, был удивлен, как ему хорошо и весело с малышом. Они вместе играли, гуляли вокруг озера или по лесу. Он рассказывал мальчику сказки и даже немного читал. Ингвар не любил глупых людей и никогда не вел пустых разговоров. Если собеседник был неинтересен и от него нечего было подчерпнуть, он молчал. С глупым же мальчишкой они обсуждали все подряд, и молодому заклинателю так нравилась его наивная и детская простота. Он каждый день мазал ребенка с ног до головы успокаивающей мазью, которую готовили из настоя листьев березы, льняного масла и воска, и детское тельце становилось все здоровее. Как-то случайно он снова взглянул на ладошки и увидел, что яма на линиях владыки Яра и повелительницы Лады исчезла. Тоненький ручеек соединил два берега. Ингвар сразу понял, что Ядвига передала мальчику часть своей силы, ведь страдания, которые должен пережить по судьбе человек, не могут исчезнуть просто так. Аскетичная и безбрачная жизнь, молитва или медитацию всю ночь вместо сна, пост – для обычных людей страдания. И заклинатели, совершая это добровольно, копят запас силы, который может стать их мистическими способностями, а могут просто отдать другому человеку, чтобы облегчить его жизнь, если захотят. Ядвига вела очень отреченную и тяжелую жизнь, и молодой заклинатель хорошо видел, какую невероятную психическую силу вмещало это женское тело. Благодаря бабе Еге судьба ребенка развернулась, и жуткая болезнь больше никогда не повторится. Так лечили сильные заклинатели, так иногда лечил и Всеволод. Они меняли судьбу, совершали то, что сам человек вряд ли когда-то сможет сделать».